Тебе и Александра сменил прокурор Куман. Карьера нового губернатора началась при неблагоприятных обстоятельствах. Во время многолюдного весеннего праздника, когда паломники со всей империи традиционно собирались в Иерусалиме, Куман, опираясь на опыт, разместил войска во внешних дворах храма, чтобы упредить демонстрации. Праздник длился 7 дней. Стояла жара. Солдаты скучали. На четвёртый день один солдат, поддавшийся чувству негодования, задрал свою тунику и наклонившись, выставил голою задницу на обозрение толпы. Универсальный жест простолюдина, выражающий неуважение. Начались волнения. Негодующие паломники требовали, чтобы солдат был немедленно наказан. Куман, вместо того чтобы удовлетворить их требования, велел ему успокоиться и продолжить празднество. В ответ он получил град камней. Так как бунт был неотвратим, губернатор позвал подкрепление из форта, расположенного на северной стороне храма. От этого форта шли ступени к колоннаде, окружавшей внешний двор, единственное место на территории храма, куда допускались язычники. Непосредственная близость гарнизона оккупационных войск к главной местной святыне сама по себе давно вызывала у иудеев недовольство. Храм, соседствующий с ним форт и царский дворец были самыми выдающимися архитектурными памятниками времён Ирода и занимали большую территорию. Но в тот момент там собрались несколько тысяч мужчин, женщины и детей и возбуждённые когорты войск свежие войска поднимались по ступеням ведущим во внутренний двор люди потеряли голову началась давка в панике они натокались вдруг на друга в узком пространстве колоннады и не могли выбраться наружу все кому удалось выбраться попадали в окружающий храм лабиринт узких запутанных улочек солдатам не понадобилось даже обнажать оружие Сотни людей были задавлены или задохнулись в толче. Вскоре после этого на горной дороге из-за городом напали на государственного чиновника и ограбили его. В качестве ответной меры куман послал солдат в ближайшей деревне. Один из солдат зашёл слишком далеко, найдя свиток, содержащий часть закона, он порвал его и бросил в огонь. Разъединённая толпа предстала перед куманом в его уютной резиденции в Тисарии. На этот раз он хорошо запомнил урок. Виновному солдату отрубили голову. Куман так и не понял народа, которым он был послан править. Он не понимал ни их страстного стремления к справедливости, ни его причину, их ощущение колоссальной несправедливости истории а отсутствие у него воображения предопределило его крах. Ближе к концу его правления паломник, направлявшийся в святой город на праздник, был убит, будучи проездом в Самарии. Куман ничего не предпринял. Ходили случаи, что он получил взятку от самаритян. Друзья убитого взяли дело в свои руки». И под предводительством нескольких зелотов предприняли карательный налёт на самаритянские деревни. Куман разгромил налётчиков с помощью кавалерии. Самаритяне обратились к легату Сирии, непосредственному начальнику Кумана, и потребовали возмещения за опустошение их земель. Одновременно прибыла еврейская депутация с жалобой на убийство паломника и на тот факт, что преступление осталось безнаказанным. Легат построил распять на крест взятых куманом в плен зелотов и направил руководителей обеих сторон, а также и самого губернатора в Рим. Император приговорил к смертной казни самаритян, которые начали конфликт, и из позора уволил кумана с занимаемой должности. Неспособность кумана урегулировать этот братоубийственный конфликт имело несколько последствий. Во-первых, место Кумана занял прокуратор, который еще в меньшей степени подходил на эту должность, чем все его предшественники. Во-вторых, религии и война в тот момент стали одним понятием. Торжество, испытанное в тот пьянящий миг, не забылось,